КГБ уже довольно целево занимался аквариумом. Группа развела слишком активную деятельность, но это не главное. Шевелились в Ленинграде не только они, десяток групп периодически устраивали сейшины и пели свои громкие, но довольно бессмысленные песни. Беда была в том, что аквариум был слишком умным, а умных в России, так уж повелось, не шибко привечают. Особенно все те кто так или иначе связан с милицией. А тут еще история с самоиздатовским журналом, демонстративное чтение англоязычной прессы, все те же музыкальные газеты и журналы, спекуляция пластинками и песни, совершенно непонятные для милицейского уха, а поэтому потенциально опасные. «Аквариум», уже вполне ощущавший себя рок-группой, решает устроить мини-фестиваль на ступенях инженерного замка – Фестиваль не фестиваль, просто музыканты вместе с Георгием Ордановским, группа «Россияне», решили посидеть, поиграть на солнышке в удобном и красивом месте, поиграть и попеть для своих поклонников, которых, в общем, на тот момент времени было не слишком много. Фестиваль посиделки закончился, не начавшись. Большинство собравшихся зрителей было задержано милицией, доставлено в отделение и допрошено на предмет, чего делали у инженерного замка. Члены группы «Аквариум» были арестованы на следующий день и имели дело уже с КГБ. Участников несостоявшегося фестиваля хотели, вероятно, не то изолировать-посадить, не то крепко взять на крючок. Вменялось им немного много ни мало уничтожение статуи летнего сада. Позже выяснилось, что никаких статуй никто не разбивал, и дело как-то нивелировалось. Но нервы музыкантам потрепали изрядно. КГБ это уже не шутки. В ноябре 1979 года Борис знакомится с московским журналистом Артемием Троицким, сыгравшим более чем значительную роль в судьбе «Аквариума» и большинства ленинградских групп. Артем устраивает «Аквариуму» концерт в издательстве «Молодая гвардия». Артисты поехали на фестиваль в Черноголовку, но он по неизвестным причинам отменился. Впрочем, тогда отменами концертов удивить было трудно, Удивление вызывал скорее факт состоявшегося концерта или фестиваля. В это время постоянным участником группы становится Евгений Губерман. Если раньше он был сессионным музыкантом, то теперь стал законным членом коллектива. Губерман – личность вполне легендарная, проработал он в аквариуме до 1982 года. «Немного, но громко и качественно». Кроме «Аквариума», Евгений работал в великом множестве групп, включая «Воскресенье», «Зоопарк», «Телевизор», «Август», «Облачный край», джаз-ансамбль Давида Голощокина, квинтет Игоря Бутмана. По рекомендации Артемия Троицкого, группа поехала на Тбилисский фестиваль «Весенние ритмы». О Тбилисском фестивале написано много и правильно. В этой истории есть над чем поразмышлять и чем позабавиться. Был создан небывалый прецедент, в официальный и официозный фестиваль советской песни вторглись какие-то невероятные, настоящие рок-музыканты, не то панки, не то гаражный бэнд с западного побережья, не то просто сумасшедшие, жюри под руководством Юрия Саульского во время выступления группы демонстративно покинуло зал. «Аквариум» искал и впитывал всю музыкальную информацию – которую только можно было раздобыть в СССР, и панк-рок очаровал Бориса со хоть и не на длительное время, но достаточно серьезно. Собственно, панк-рок «Аквариум» никогда не играл. Борис никогда не писал панк-песен. Это достаточно узкий, вполне определенный жанр, и лучшие группы направления очень быстро выходили из его тесных рамок. Те же «The Clash», Уже на «Лондон Коллинг» никакой панк-рок не играли, от него там остался только антураж. Пил Джонни Роттона, в котором переиграли такие музыканты, как Джинджер Бейкер, Джа Уобл и даже Стив Вай, тоже панком можно назвать очень условно. Это настоящий музыкальный авангард, если существует такое определение, как фри-джаз, то работы Роттона после пары лет существования в Sex Pistols можно назвать фри-рок. Икона панк-рока и гип-поп вообще никогда не играл панк-рок, оставаясь верен своему замечательному гаражному звуку с залетами в авангардистские штучки. Вот именно такой фри-рок и дали на Чопорном тбилисском фестивале музыканта-аквариума. Часть концерта, сыгранного в городе Горе, запечатлена на первой стороне альбома «Электричество», речь о котором пойдет значительно ниже. По возвращении в Ленинград Гребенщиков был выгнан из комсомола, а группа окончательно перешла в разряд провокационных, антисоветских и вообще врагов народа. Однако «Аквариум» каким-то мистическим образом продолжал давать редкие концерты. На одном из них я был, выйдя на сцену в черных панковских очках и узком черном костюме. Борис сказал – «Старую программу мы уже не играем, а новая еще не готова, но мы постараемся, чтобы было интересно». И вышедший следом фагот с фаготом загудел что-то такое минут на 10. Песни, правда, тоже были, и все было действительно хорошо и интересно. В январе 1981 года Андрей Тропилло привел музыкантов аквариума в кружок звукозаписи в свой дом пионеров, под видом пионеров, вероятно, В записи не участвовали Фагот Александр Александров и Женя Губерман. Борис Гребенщиков жил той зимой в поселке Солнечное под Ленинградом на заливе, снимал комнату с печкой и добирался до города на электричке. В этой электричке и родилась песня «Железнодорожная вода». От финляндского вокзала до улицы Панфилова, хотя и не слишком далеко, но на советском общественном транспорте ехать довольно утомительно – Однако запись началась и полетела. Синий альбом, записанный у Тропилла, стал первым настоящим альбомом аквариума. Песни были расставлены в нужном порядке, в записи принимали участие все основные члены группы, музыка была записана в профессиональной студии. Поучаствовал и приятель музыкантов, приятель, кажется, всех музыкантов Ленинграда, Дима Рыжий Черт. Он подудел в губную гармошку в своем собственном метающим все агрессивным стиле, но удивительным образом попадая в тональность. «Синий» альбом больше, чем первый настоящий альбом «Аквариума». По-моему, это вообще первый полноценный альбом рок-музыки на русском языке. При отсутствии полноценной ритм-секции он потрясающе ритмичен, несмотря на то, что перкуссия иногда играет мимо доли. Ритм задается голосом, так же, как у «The Rolling Stones», Ритмом управляет не барабанщик и даже не басист, а гитарист. Гребенщиков поет здесь очень развязно, мощно и ритмично, иногда даже срывающимся голосом, чего больше позволять себе не будет, но все это прекрасно укладывается в канву развязного и при этом камерного, очень мощного, куда мощнее, чем, скажем, акустика, диска. Ритмическая перкуссионно-гитарная вязь молодой шпаны – раскручивают и закручивают слушателя, тащит за собой вперед и вперед. Даже у современного аквариума мало таких беспредельно ритмичных песен. И еще раз, сверхритмичное, почти черное пение БГ просто ошеломляющее. В Ленинграде и в России тогда так вообще не пели. Сразу за шпаной еще одна фирменно-мелодичная вещь. Гость с прекрасной лаконичной партией флейты, сыгранной дюшей, И опять мелодика высшей пробы, и голос Гребенщикова, открытый и ясный, он удивительно профессионально ведет мелодию. Дюша связывает эту чудесную вещь с электрическим псом, абстрактным коротким инструменталом, добавляя в альбом необходимый концепт, а в псе есть ритмические избивки «Чистый брак», удивительно похожий на брак в песне Дилана «Хэрри с альбома Desire. И там и там этот брак вошел в релиз, значит, правильный брак. Здесь вообще все правильно. И шагающий бас фана, и скупые соло дюши, неожиданно заигравшего и на гитаре, и песня. Монументальное все, что я хочу, в другой аранжировке могла бы стать каким-то проколхарумовским арт-роком. Если ее сыграть в другом темпе и заменить акустическую гитару на рояль, Ее запросто мог петь Гарри Брукер. Она переходит в легкомысленный чай, почти мюзик номер, напоминающий о сержанте Пеппере, в котором после грандиозной ситарной вещи Харрисона начинается кабаре Маккартни. Сюрреалистическая плоскость, откровенное дурачество Рутмана, потом, спетая с интонациями и неожиданно открывшимся в голосе БГ, ленноновским тембром в подобную ночь, фортепианная баллада «Единственный дом», совершенно фирменно спетая, и реггей «Река» с огромным кайфом, исполняющаяся на концертах, заводная гимнообразная штука. Синий альбом частью публики был принят с восторгом, частью со злобной завистью и раздражением, частью, а именно КГБ, с пониманием опасности момента, и необходимости усилить контроль над слишком уж распоясавшейся группой бездельников. Впрочем, скоро всех бездельников города собрали в одном месте. 7 марта 1981 года на улице Рубинштейна был открыт рок-клуб, ставший на несколько лет центром вселенной для всех, кто играл, помогал играть или просто любил рок-музыку в ее живом варианте. Музыканты «Аквариума» в большинстве своем вошли в свет рок-клуба и помогали протаскивать на концерты своих фаворитов, которых не любили остальные члены правления, например, группу «Кино», считавшуюся в ту пору среди руководства клуба едва ли не гопницкой полупопсой. Следом за осенним альбомом летом того же 1981 года в студии «Тропилла» записывается второй большой альбом «Аквариума» «Треугольник» – самая нашумевшая запись среди всех ранних релизов группы. И, пожалуй, самая популярная в народе. Он растащен на цитаты и до сих пор нет-нет, да и услышишь в самом непривязанном к музыке разговоре строчку из «Двух трактористов» или «Старика Козлодоева». Помимо БГ в записи альбома принимали участие Андрей Романов, Гаккель, Файнштейн, Курехин, Владимир Козлов, Ольга Першина, Протасова, Тропилла, Владимир Леви и Саша Кондрашкин, занявшие место за барабанами, признанные в свое время лучшим барабанщиком Ленинграда, переигравшие в десятки групп и трагически погибший в 1999 году в возрасте 42 лет. Альбом «Треугольник» вызвал у слушателей общий восторг, Оригиналов магнитофонных лент с оформлением Вилли Усова было все так же мало, как и прежде, экземпляров 10-20, сейчас уже вряд ли кто вспомнит точный тираж, но альбом переписывался с магнитофона на магнитофон и шел в народ. Народ его любил, а критики считали ерундой. Запись была легкой, как воздух, складывалось ощущение, что это не группа несколько недель записывала музыку, а пришли какие-то клоуны, пошалили в студии и результат выдают за рок-музыку. «Треугольник» был легким, веселым и ироничным. Те, кто считали, что рок – это серьезное искусство, призванное учить, вдохновлять, призывать и противодействовать, были очень недовольны. В кругах рок-музыкантов, ориентированных на социальный протест – «Треугольник» считался чуть ли не дискредитацией всего движения, а Гребенщиков среди волосатых хардрокеров перестал иметь право называться рок-музыкантом. Взрослые основательные рок-музыканты вдруг неистово захотели формализоваться, им в радость были долгие заседания Совета рок-клуба, какие-то бумажки, разрешения и уведомления. Они с каким-то восторгом входили в бюрократическую машину, которую, в общем, отчасти и представлял собой рок-клуб, они стремились занять посты в правлении, войти в руководство и составлять списки хороших и плохих групп. А «Аквариум» вдруг вместо серьезной рок-деятельности делает какую-то ерунду, и народ с удовольствием поет эти песни, лишенные какого бы то ни было социального смысла и идейной нагрузки. «Аквариум — это не группа», — говорили взрослые рок-музыканты, — Слово ⁇ Рокер ⁇ тогда от чего-то было не в ходу. Один хороший современный писатель прочитал отзыв критика о своем первом романе ⁇ Он, не привожу фамилии автора, никогда не войдет в русскую литературу «Дурачок, ⁇ Дурачок, ответил автор, книга которого была издана более чем стотысячным тысячным тиражом и готовилась к экранизации. Я в нее уже вошел. На 1981 год, это, в общем, применительно к Гребенщикову и альбому «Аквариума» «Треугольник». Гребенщиков – настоящий фанат звукозаписи. Он был и остается таковым до сих пор. Он начинает мысленно записывать новый альбом, готовится к нему, еще не закончив предыдущий. В 1981 году, получив в свое распоряжение первую профессиональную студию, Тропилло приходил на записи «Аквариума» как на свою основную работу – Почти параллельно с треугольником шла запись электричества, совершенно другой музыки, другого настроения и инструментария. Хотя, если прислушаться, становится очевидным, что жесткое холодное электричество вышло из тех же стен и в то же время, что и треугольник. По крайней мере, настройки в древнем, тогда новейшем цифровом ревербераторе SPX не менялись. Первая сторона электричества концертная – это запись выступления на Тбилисском фестивале. После ухода жюри из зала было понятно, что аквариум в конкурсной программе не участвует и никакого места не займет, и их концертирование в Тбилиси было уже никому не нужно. Однако в городе Горе группе выступить разрешили, и она выступила по полной схеме, не преследуя никаких целей, кроме художественных. Концерт был отснят финскими телеоператорами, и волна пошла. Одним из ее следствий было изгнание Гребенщикова из Комсомола. На клавишах играл Мартин Браун из группы Сиполи Рига». На сцене вновь появился Дима Рыжий Черт с гармошкой и дублирующий барабанщик Майкл Кордюков, игравший на пару с Губерманом. Все было очень громко и очень нагло. Герои, хороший стандарт, похожий сразу на все любимые песни тех времен, в первую очередь на Sweet Jane, о чем Гребенщиков и напоминает, выкрикнув Sweet Jane после очередного куплета. В песне сладкая Н Майк тоже использовал эту последовательность аккордов и ничего. Все три песни у Лу Рида, Б.Г. и Майка все равно совершенно разные. В остальном звук аквариума на концерте в горе столь невероятен, даже в плохой записи, использованной на альбоме, что в какое-нибудь другое время группа могла бы получить премию за самобытность или за новации в концертном звучании. Это похоже на хорошие гаражные американские бенды конца 60-х, когда все очень грязно, но при этом абсолютно все слышно. Гараж прерывается на минус 30, здесь аквариум показывает такую мощь, какая вообще-то у этой группы бывает редко. Изысканность, драйв, рок-н-ролл, все что угодно, но этой звериной мощи группа добивалась всего несколько раз, это редкая штука. Тяжелый рок Марины сродни тяжелому року Дэвида Боуи на «The Man Who Sold The World». Опять-таки, в подобной манере в России тогда не играл никто, да и сейчас в эту сторону мало кто шагает. Была, не знаю, есть ли теперь, в городе Ухта группа «Даун». Великий коллектив, года три назад они делали что-то похожее. «Электричество», как и большинство записей 70-х, 80-х, магнито-альбом, впоследствии сразу переведенный на CD. Но традиции тех лет... Требовали деления на стороны, и в этом есть смысл. Любая виниловая пластинка – двухчастивое произведение. В таком формате слушать интереснее, и у художника больше возможностей для маневра шире поля охвата. Вторая глава может отличаться от первой, на последней дорожке стороны А ставится точка, и вторая начинается с чистого листа. Так вот, вторая сторона пластинки «Электричество» Взлетает с первых тактов на такие высоты, что создается ощущение, будто слушаешь другую группу. Только что был хороший, наглый, гаражный бэнд, а тут вдруг кристальная чистота звука, каждая нота на своем месте, аранжировки скупые, прозрачные, а пять песен подряд разрывающих мозг и выворачивающих наизнанку душу — это уже перебор. Можно было чего и полегче — но даже в Вавилон не дает передышки, он задает легкое танцевальное настроение, но следующий за ним дилетант взрывает сознание. Здесь самое показательное соло, севы на виолончели, а Гребенщиков кричит так страшно, как больше не кричал нигде и никогда. Гребенщиков говорит, что тогда такие вещи, как дилетант, аквариум не научился переносить на пленку, и на концертах они звучали мощнее. Может быть, но я более сильного исполнения дилетанта не слышал, хотя в то время старался бывать на всех, по крайней мере, ленинградских концертах «Аквариума». «Минус 30» – песня в том же стиле и сыграна живьем не хуже, но на концертах «Аквариума» в 80-х всегда был элемент музыкального разгильдяйства. Здесь же на электричестве все настолько точно, настолько правильно, даже механистично – что этот движущийся механизм только усиливает воздействие. Дилетант просто сметает, раздавливает слушателя. Это неостанавливающийся станок, в который тебя закручивает, затягивает в круговерть шестерней, и из него уже не выбраться, никто из нас не выйдет отсюда живым, как спел Б.Г. чуть позже. Вокал Бориса здесь практически безупречен, он не переходит грани, за которой начинается истерика, Он оставляет истерику слабонервному слушателю. Это снайперское попадание в десятку. Дилетант, наверное, одно из самых сильных достижений группы в 80-х. Одно из самых, потому что их вершин было еще много. Гитарная игра Владимира Козлова иногда кажется школьной. Но это совершенно не портит общей картины. Гитара словно висит в воздухе, немного странным для искушенного тропила. Кажется, только неожиданно советский подход к использованию на ней реверберации. Но должно же в этой записи быть хоть что-то сомнительное, чтобы осталось ощущение, что играли все-таки живые люди. Реверберация в те годы была общей бедой. Лучше бы в России вообще не было ревербераторов. И пели бы все лучше, и звук не был бы таким детским. Впрочем, сказанное не относится к голосу Бориса на электричестве Он не нуждается в эхоэффектах, которыми сидеющие звукорежиссеры пытаются спасти нечистое пение солиста. Борис здесь поет идеально. «Мне было бы легче петь» и «Кто ты сейчас?» – логическое продолжение «Дилетанта». Такого трагического альбома, каким получилось в результате электричества, я больше не припомню. Дальше трагедия разбрасывается по альбомам, и в целом пластинки выходят светлыми. Страшные нотки есть и в «Пси», и в «Сестре Хаос», и в других альбомах, но такой цельности и такого разрыва от начала до конца больше не будет. Может быть и к лучшему. «Аквариум» — это все-таки не вандерграф Граф куец бесконечных трагедий. В промежутках между сессиями записи «Треугольника» и электричества записывались версии песен, которые группа играла на квартирниках и акустических концертах. Песни были собраны в альбом, получивший название «Акустика». Акустика мгновенно пошла в народ и стала любимой записью всех, кто уже знал и слушал «Аквариум». К электричеству нужно было еще привыкать, а здесь были те же песни, почти в тех же версиях, которые поклонники группы слушали на квартирных концертах еще с середины 70-х. В группе появляются два новых постоянных участника, Александр Ляпин и Петр Трощенков, соответственно, гитара и барабаны. Саша Ляпин, которого многие называют русским Джимми Хендриксом, на тот момент времени был русским воплощением хард-рока, вернее... Босс роковой гитарной игры, тяжелый, злой и хороший. Петя Трощенков, отличный, техничный и очень молодой барабанщик, называл себя учеником Жени Губермана и даже иногда представлялся как Петя Губерман. Поклонники аквариума, тогда еще не слишком многочисленные, но уже верные и преданные, замерли в удивлении и ожидании, что же из этого получится. Новым составом группа отправилась в Москву, где сыграла первый концерт большим тяжелым составом. БГ, Дюша, Фан, Сева Гаккель, Саша Ляпин, Петя Трощенков играют в ДК Луначарского. Этот концерт будет увековечен на альбоме «Аракс и Штер». Сет-лист соответствовал общему электрическому настрою группы. «Пепел», «Сентябрь», «Марина», «Холодное пиво», «Мы никогда не станем старше», «Мой друг-музыкант», «Сыновья молчаливых дней», «Прекрасный дилетант», «Ляпинс блюз», «В поле ягоды навсегда», «Вавилон». Публика решила, что старого акустического тихого и пронзительного одновременно аквариума больше нет. Появилась новая супергруппа, играющая громче всех, дольше всех и круче всех. Они и не догадывались, что градус крутости совсем скоро поднимется еще, с приходом в концертный состав совершенно уже неожиданных музыкантов.